Глава двадцать третья. Мот. Зайдя в ресторан, накидываю помещение взглядом, пытаясь зацепить светловолосую голову. Вместо этого нарываюсь на полу раздетую подругу Вики и её сына, следую сразу по направлению к ним. «Матвей!» Размахивает рукой пацан. Он в забавной кепке с Человеком-пауком. «Привет, чемпион. А где мама?» «Я за неё». Широко ухмыляется, кажется, Маша. Или что я не устраиваю? Глаза у нее бледненькие и выглядит в тесном платье с вырезом до пупа соответственно. Мама заболела. Тяжко вздыхает Марк. Как заболела? Она два часа назад вытолкала меня в зашей из крыльца своего номера после того, как я расслабился и признался ей, что врезался в нее по уши. Я и сам еще не уяснил этот факт, благодаря которому в груди постоянно чешется, но по-моему это правда. У нее голова болит, она даже ужинать с нами не пошла. Это что из-за меня? Настолько я противен. У нее приключаются мигрени, еще с детства. Проговаривает Маша, словно прочитав мои мысли. Ясно. Киваю. Вы поужинали? Да. Кричит мальчуган. Тогда пойдем маму покормим. Спрашиваю, задвигая за ним стул. Марк уносится в детскую игровую зону при ресторане. А я перемещаю внимание на Машу. Вика меня прикончит. Смеется девушка, качая головой. При этом ее грудь покачивается в такт. Не убьет. Ровно произношу. С королевой я договорюсь. Ладненько. Окидывает похабным взглядом мою футболку с джинсами, задерживаясь на ширинке. Только будь осторожен. У короля тяжелый удар слева. Да пухуй. Отзываюсь агрессивно. Мудак свое счастье просрал. Мысль о муже Вики порождает во мне какую-то нездоровую злость. То, что она не моя, вообще воспламеняет в душе первобытные инстинкты. Завоевать, отобрать, присвоить. Вот что мне хочется. Иду за пацаном в игровую, и еще полчаса бьемся с ним в аэрохоккей. Потом забираю у официанта ужин для Вики, хватаю парня за руку, чтобы не смылся, и мы выходим на улицу. Идем не спеша, втягивая теплый морской воздух. Осматриваю свои кеды и детские сандалии. Моя нога больше раза в три. Офигеть. Матвей, начинает Марк задумчиво. А развод это когда уже не любят друг друга? Хм. Запариваюсь. А где ты это услышал? Он как-то преунывает и шмыгает носом. Папа нам сегодня звонил, мама с ним в туалете разговаривала. Моя улыбка растекается во все тридцать два, но я вовремя собираюсь и шевелю мозгами, как объясниться с малым. По факту для ребенка развод это всегда жесть. Я слава богу на себе не испытывал, а вот у моего роди родители развелись еще, когда мы учились в пятом классе. Я честно не знаю, что сказать тебе, признаюсь. Допустим, ты любишь Лега? Просто обожаю. Кивает он мелкой головкой в кепке. У меня, знаешь, его сколько. Разводит ручонки широко и выпучивает глаза. Значит, буду разговаривать с тобой как с опытным профессионалом. Вот бывает, что детали вроде бы из одного комплекта, но не подходят друг другу, не совпадают. Я понял. Разные размеры у шипов. Ну типа того. Подтверждаю, выдохнув. Интересно, какие шипы у мамы. Ухмыляюсь. У твоей мамы такие шипы малой, что мало не покажется. А с ребенком тоже можно не совпасть с шипами? Задает он еще один вопрос, выворачивающий мой мозг. Нет, отвечаю твердо. С ребенком точно не может такого произойти. Марка облегченно выдыхает. Слава богу, мы доходим до их номера раньше, чем он сочиняет очередную задачку для меня. Вообще с этим пареньком надо быть постоянно на чеку. Смышленый и на Вику похож. Один в один. Дверь в номер открыта. Внутри полумрака и жесть, как холодно. Она что, решила себя заморозить? «Где вы были так долго?» Спрашивает Вика устало. Марк скидывает сандалии и убегает к матери. «Мама, мы с Матвеем сражались в хоккей, и я выиграл. Три раза». «Пфф, я, конечно, поддавался». Разглядываю Вику, лежащую на кровати. Её кожа стала намного темнее, но всё равно более светлая, чем моя. Она хрупкая, словно фарфоровая статуэтка, и красивая в своей пижаме настолько, что яйца поджимаются. «Как ты себя чувствуешь?» Справляюсь, стряхивая кеды и проходя вглубь номера. «Нормально, уходи, Матвей». «Ты решила ещё и простыть?» Игнорируя, разыскивая пульт от кондиционера. «У тебя тут как в Антарктиде». «Не заговаривай мне зубы, Андреев. Выйди из моего номера». Шипит, усаживаясь на постели, длинные ноги подтягивает к груди и обнимает их руками. Замечая пульт на тумбочке, врубаю кандей. Мы принесли тебе поесть, мам, сообщает Марк, раскрывая пакет с едой. На столе начинают появляться контейнеры. Тут рыба и овощи, салат и торт. Глазеет задумчиво на пирожные в упаковке. Ты же будешь торт? Переводит хитрый взгляд на мать. Вика расслабляется. И по комнате прокатывается ее легкий смех. Не буду. Съешь, если хочешь. Размещаюсь в кресле напротив кровати и прохожусь по ее телу глазами еще раз, задерживаясь на высокой груди. Она вся такая упругая. Руки зудят. Оглядываюсь на пацана, который орудует ложкой, никого вокруг не замечая. Матвей, иди к себе. Тихо говорит Вика на хмуривые брови. Вытягиваю ноги и закидываю руки за голову. Я на завтра билеты на корабль купил, на пиратский. Сообщаю намеренно громко, не сдвигая глаз с ее тела. Пойдем в плавание, Марк. Перевожу взгляд на Малого и вижу, что он оживленно кивает, радуется. Я так понимаю, моего мнения никто не учитывает. Произносит Вика нервозно. Мам, ну пожалуйста. Тянет Марк, проживавшись. Мы же видели этот корабль с пляжа, ты обещала. Королева вздыхает, а я понимаю, что победил. Сын Вики просто золото, а не пацан.